аннотация. В отличие от большинства пациентов, Леся находилась в психиатрической клинике по доброй воле. Когда ей немного подлечат нервы, она вернется к обычной жизни. В день ее рождения сотрудник отца Виктор, давно оказывавший Лесе знаки внимания, на денек забрал ее из больницы и сделал предложение. Леся приняла его. Она не любила Виктора, но он был надежным человеком и по-настоящему заботился о ней. С ним ей будет хорошо. Почему только после того, как их в тот же день расписали, и девушка вернулась в клинику, и Виктор, и отец перестали отвечать на ее звонки. А лечащий врач объявил о начале новой терапии, после которой Леся, Ничего не помнила, но обнаруживала на своем теле странные следы. Не понимая до конца, что она делает, девушка решилась на побег.